При этом один из стоявших за спиной охранников двинулся за ним. В помещении, куда они вошли, стояло несколько столов и стульев. «Сейчас принесут телефон, садитесь», — предложил незнакомый старичок Гасанову. Тот сел на соседний стул и спросил, «Как вас зовут?» «Можете называть меня Петр Савельевич», — разрешил старичок. В комнату внесли телефон. Это был телефонный аппарат, предназначенный для спутниковой связи. И не забудьте сказать, вдруг добавил ласковый старичок, что его деньги в полной сохранности лежат в австрийском банке. И протянул телефон Гасанову. «Откуда вы знаете про деньги?» — прохрипел Гасанов. Это был их самый большой секрет. Более полумиллиона долларов перевел тогда Багиров через Гасанова и его банк в Австрию. Об этом не должен был знать никто, ни один человек, кроме них двоих. И именно на деньги Багирова был организован побег Мурада Гасанова. на этот неприятный тип, похоже, знал все. Петр Савельевич набрал номер и протянул трубку Гасанову. «Можете поговорить». Гасанов взял трубку. «Слушаю вас. Раздался женский голос». «Кто говорит?» — спросил Гасанов. «Кто вам нужен?» «Это говорит Мурат Гасанов. Мне нужно поговорить с Рафаэлем Мамедовичем Багировым. Сейчас передам ему трубку», — сказала девушка, и почти сразу раздался характерный уверенный голос Багирова. «Мурат, это ты?» «Да». «Ты откуда говоришь?» «Из Москвы». «Значит, все в порядке. Добрались благополучно». «Я просил ребят проконтролировать российских пограничников. Там война идет, мало ли что». «Спасибо», — чуть не поперхнулся Гасанов. «Я тут хотел о здоровье твоем узнать». «Все в порядке. Скоро вернусь домой, в Москву. Ты только смотри, не подставляйся. Сидись мирно. Никаких дел больше с оппозицией иметь не нужно». «Иначе второй раз не вытащу». «Да, конечно. Как там наши дела в Австрии?» — спросил сам Багиров. «Должно быть, все в порядке. Я пока не проверял, только приехал». «Ты проверь, это самое важное». «Обязательно». Рафаэль позвал родственника Гасанова непослушными губами. Он знал мстительный жестокий характер Багирова. «Говори, я тебя хорошо слышу». Тут с тобой поговорить хотят. Кто хочет? Ты откуда говоришь? Петр Савельевич с тобой хочет поговорить. Какой Петр Савельевич? Ты с ума сошел, Мурат? Или напился от радости? Гасанов обреченно передал трубку стоявшему рядом человеку. Тот начал очень доброжелательно. «Здравствуйте, Рафаэль Мамедович!» «С кем я говорю?» — ледяным голосом спросил Багиров. Петр Савельевич, мое имя вам ничего не говорит. Можете не беспокоиться, наш разговор невозможно прослушать. А почему я должен беспокоиться? Сразу спросил Багиров, даже в больнице, не потерявший своей мгновенной реакции. Вы слышали что-нибудь о группе «Феникс», уточнил вдруг Петр Савельевич. В Лондоне наступило молчание. Долгое молчание. «Что вы хотите?» — спросил Багиров. «Нам нужны списки вашего знакомого». «Вы знаете, о ком я говорю?» — сказал Петр Савельевич. «Знаю, но их у меня нет. Они у вас. Мы знаем, что было сделано две копии списков. Первую передали вам, а вторую... Вы ведь знаете, у кого она была». «Кто вам сказал?» «Мы же понимаем друг друга. Не нужно играть в кошки-мышки, а цену мы заплатим неплохую. Ваш австрийский счет, кажется, там полмиллиона. «Скажите ему, что это не я вам сказал», — сразу закричал напуганный Гасанов. «Это нам сообщил не Мурат Гасанов», — жалился Петр Савельич. «Догадываюсь, у вас и свои источники совсем неплохие». Что вы с ним хотите делать? Отпустить. Он нам не нужен. Списки лежат в Москве.